Глава двенадцатая. Вовчик все это время терпеливо ждал в машине. — Ну что, есть успехи? Он завел двигатель. — Не зря приезжали. — Да как тебе сказать? Хабаров вытащил из кармана яву, закурил. — Не густо, но кое-что есть. — Такой вопрос. Можешь записи с камер наблюдения из школы взять? Или хотя бы просмотреть? — Что ищем? — Предположительно, зеленую, девяносто девятую. Или пятнашку. Приезжала сразу после того, как Ольгу... Ты, кстати, в школу возил. Когда я, когда другие. Сразу после нас? Да. Нужен номер или рожа водителя. Короче, все, что удастся найти. Понял, завтра с утра займусь. Вовчик кивнул. Что еще? Еще. Да пока все, наверное. Стас откинулся на спинку сиденья. Пока расследование ни к чему. Ну? Почти ни к чему не привело. Время идет. А с ним, если это не план самой девчонки, уходят возможности для маневра. Ближе к обеду начался дождь. Небо до самого горизонта затянуло грязно-серым покрывалом облаков. Прохожие спешили укрыться от непогоды, кто в магазинах, кто на остановочных комплексах. нерасторопные накрывали головы подручными средствами, наивно полагая, что они защитят их от потоков холодной воды. Картина мира в темных, пасмурных тонах выглядела безрадостно. — Слушай, Вовчик, я что у тебя спросить хотел? Стас с любопытством наблюдал, как дворники автомобиля не справляются со своей задачей. — Как ты у Трофимова оказался? — Вроде не похож на быка. Я их немало повидал за свою ментовскую карьеру. — Долгая история тебе ни к чему. Водитель с усилием вглядывался в дорогу, скорее угадывая, куда двигаться. — Лучше о деле думай. Больше пользы. — Думаю. — И что? Много платят? — Хватает. — А ты что, тоже надумал устроиться? Он хохотнул. Идеалы дали трещину. — Нет уж. Лучше сразу под трамвай. Мой отец говорит, единственное, что стоит хранить всю жизнь, это честь и совесть. И пока я не нарушил этого правила. И не нарушу. «Умный человек твой отец», — правильно говорит. Вовчик искоса обоглядел на Стаса. «Только можно при любых обстоятельствах оставаться человеком. Мразь прячется до поры и открывается, получив такую возможность. А нормальные ребята?» «Они такими и останутся. Хотя иногда приходится подыграть жизни, чтобы она таким дерьмом не казалась. Целая философия!» — Так и есть. У меня было время подумать. — Кстати, а подумать, что ты можешь про Ольгу рассказать? — спохватился Стас. — Ты же ее возил. Дома у них живешь. Непосредственный свидетель. Вовчик пожал плечами. — Да ничего особенного, девка как девка. Со мной ей о чем разговаривать. Привет пока и все дела. — Ничего не замечал необычного? — Может, напугана, угнетена, еще что? Да нет, вроде, — он подумал. Хотя обычно перед школой по телефону болтала. Туда-сюда. А последние, да, недели две, наверное, задумчивая сидела, тихая. Хотя ее не поймешь, в мать пошла. Та тоже красивая, черноволосая, сидит, улыбается и не угадаешь, о чем думает. Ты знал мать? — Недолго, — Вовчик пробарабанил пальцами по рулю. — Примерно полгода. Потом ее... Как это, кстати, произошло? Стас опять закурил. — Я виноват. Вовчик отвернулся. Было видно, как напряглись его желоваки. За рулем сидел. Должен был везти Саныча, он не поехал. Дела появились. А Настя? Анастасия Дмитриевна. Попросила в фитнес по пути забросить. На Баумана подрезали мой джип и очередь всадили. Почти весь рожок. По задним пассажирам целились. Я две пули словил, но одного успел кончить. Там же, на месте. Настя погибла. — Ты ее Настей зовешь? — осторожно спросил Стас. — Да, но наедине. Она другой была, не из нашего мира. Не понимала даже, кто такой Трофимов и чем занимается. Верила, что честный банкир. Вовчик невесело улыбнулся. Жаль ее. Просто так не стало. Вообще без причины. Ясно. Ладно, дело-то давнее. Он стряхнулся. Меня гораздо больше тревожит настоящее. Например, вон та шестерка, что как приклеенная от самой школы за нами идет. Прячется, но не умела. Не менты, скорее всего. Те научились. Похоже, та самая, что у выезда из поселка стояла. — Где? — Стас обернулся. — Которая? — За черным «Шевроле», 234-й номер. — Вижу. — Давай свернем? Уже три раза свернул. Даже на ту же улицу выехал, точно за нами. Вовчик посмотрел на Хабарова. — Есть предложение. Во дворы свернуть, подловить и порасспросить, кто это такой любопытный. — Погоди, он вроде на обгон пошел. О, точно, уходит вроде. — Пригнись, — заорал Вовчик, резко бросая машину вправо. Стас тут же пригнулся, еще не до конца сознавая происходящее, сказался боевой опыт. Ситуация неясная, но кольнуло в груди, что-то будет. И не зря. С улицы полетел треск автоматной очереди. Было слышно, как пули бьются о металл, со звоном посыпались стекла. Лопнуло, оглушительно грохнув шина, автомобиль с визгом понеслон на скользкой дороге. Матерился Вовчик. Все стихло так же неожиданно, как и началось. Взревел где-то рядом двигатель, и звук начал стремительно удаляться. «Жив?» — Вовчик похлопал его по плечу. — Вставай, цирк уехал. — Чего это было? — ошалело поинтересовался Стас. — Что случилось? — Подарок от Шохи. — Из калаша очередь пустили. — Кто? — Я откуда знаю? — Вовчик равнодушно вытаскивал мелкие осколки из волос. — Кто-то, кто мне не друг. — Что теперь делать? Стас все не мог прийти в себя. Средь бела дня, в центре города... Возьмем такси поедем туда, куда ехали. К Санычу. Он разберется. А машина? Ее ж пробьют. Вовчик посмотрел на него, раздумывая, говорить или нет. Наш человек в ГАИ оформит угон задним числом. Ничего страшного. Грамотно сработали, ничего не скажешь. Бойцы ехали за нами, пока свидетели были. А как чисто? Сразу в дамке. Видишь, ни одной машины нет. Стас огляделся, действительно. Неширокая улочка, совершенно пуста. Зачем сюда свернул? Поглядеть, как себя поведут. Правда, такого не ожидал. Вовчик широко улыбнулся. Зато теперь будем готовы. Цирк, может, и уехал, зато клоунов поймаем и научим плакать. Смешно. Пошли. Адреналин начал потихоньку отпускать. Думаю, стоит дворами и на другой улице поймать тачку. Правильно думаешь. Вперед. На соседней, параллельной улице поймали радостно желтую копейку и через пять минут катили к особняку Трофимова. Мага, улыбаясь, подпевал магнитоле. Шестерка уверенно вписалась в транспортный поток и неслась в сторону окраин. Там машина попадет в маленький гараж, который покинет уже по частям. На пассажирском сиденье дымился калашников, на коврике валялись десять пустых гильз. По идее, надо было выйти и добить цель. Тем более, эта возможность такая имелась. Вова удерживал машину и не мог вооружаться. Мага вполне мог справиться с поручением. Получить премию, похвалу начальства. И совершенно осознанно не стал этого делать. Он зверином... Паранормальным чутьем знал, готовится что-то крупное, масштабное, какие-то движения. Мага уважал Баху, лидера мощного, реального, и ненавидел его трусливого помощника. Поэтому он и не убил Вову. Раз Карен боится, значит, на то есть причины. И если Вова его счистит, что ж, туда этой гниди и дорога. А мага... Мага скромно, стоя в сторонке, придет на его место. Красота!